Алчность. Джон Стейнбек Жемчужина. Роуз Треймейн. Золотой песок. Английский The Color. Стремление иметь больше, чем необходимо, больше денег, больше вещей, больше власти. Весьма странная жизненная установка. С какой целью мы приобретаем, копим, собираем? Что с этим делать? Избыток имущества давит, как лишний вес. А если денег на банковском счёте столько, что уж и не знаешь, на что их потратить, тебе неведома радость человека, тяжким трудом заработавшего нужную сумму и купившего себе что-то, о чём он давно мечтал. Алчность неутолима. Жадность превращается в ненасытность и заставляет скопидомничать, мошенничать, воровать. Увлёкшись бессмысленным накоплением, алчный скряга не может остановиться. В своей аллегорической повести Жемчужина Стейнкберг показывает, как власть алчности губит семью простых людей. Герои повести Кино и Хуана везметежно живут в хижине у моря. Кино зарабатывает на пропитание ловлей жемчуга. Однажды их маленького сына Коййо Тито кусает скорпион. Денег на врача у них нет, и Хуана молится, чтобы ее муж нашел ценную жемчужину, которая спасет их малюту. И происходит чудо. Кино находит такую жемчужину. Теперь у них появляется возможность не только оплатить услуги доктора, но еще и дать сыну образование». Однако и два они становятся овладетелями большой жемчужины, как мир вокруг них начинает рушиться. Соседи узнают про жемчужину и хотят ею завладеть. Кино готов на всё лишь бы уберечь свою находку. Хуана убеждает мужа бросить жемчужину в море, но он не желает расставаться с мечтой о богатстве. В скором времени Кино и Хуана вынуждены бежать из родного селения. их преследуют, ребёнок погибает. Несчастные кино и Хуана теряют больше, чем нашли. В романе Rose Tremain Золотой песок Джозефа Блекстона приводит в Новую Зеландию не блеск золота. Из родного Норфолка он уезжает в новый свет, чтобы купив участок земли по фунту за акр, начать новую трудовую жизнь. Но когда он находит в ручье на своей ферме крупинки золота, его соломудренные мечтым приходит конец. Блекстону уже не хочется довольствоваться скромными плодами фермерского труда. Он мечтает о богатстве и все свои силы тратит на поиски золотого песка. Тремейн виртуозно описывает атмосферу золотой лихорадки. Золотоискатели по шею вязнут в грязи, спят в кишащих крысами палатках и сутками роются в земле в надежде напасть на золотоносный пласт но вот к джозефу приезжает жена хариет и он приходит в ужас вдруг анана нацелилась на его будущее богатство но хариет алчность чужда она приехала к мужу потому что ей нужна его любовь пусть хариет и хуана станут вашими моральными авторитетами. Если позволить алчности пустить в душе корни, она подчинит себе всю вашу жизнь. Корыстолюбие, как всем известно, до добра не доводит. Также смотрите «Обжорство. Продать душу дьяволу. Себя любие».